Глава 46. Когда люди вернулись в усадьбу после расчистки озера, Освальд созвал всех на собрание в столовую. Они стояли, дрожа от холода, во дворе усталые и голодные, но дело, судя по всему, не могло ждать. Якоб просочился в столовую и уселся на последней скамье. В голове у него бродили тревожные мысли. Кто кричал? Что такое доставили под покровом тайны? Вероятно, Освальд сейчас всё объяснит. Остаётся лишь надеяться, что он опять не выйдет из себя. Якобы удалось привести в порядок хлев, но запаса прочности для новых катастроф у него не оставалось. Выступление Освальда началось не очень хорошо. Он вцепился в кафедру и долго стоял молча. Обычно это означало, что он собирается с силами, сдерживая приступ ярости. В зале повисла тишина, лишь иногда кто-нибудь негромко кашлял. Когда Освальд начал говорить, его голос вибрировал от раздражения. «На самом деле просто непростительно, что вы устроили такое, пока меня не было. Сегодня я размышлял над тем, не уволить ли мне всех вас, не отправить ли на материк, а себе подыскать новых сотрудников. Серьезно, у меня просто не хватает слов». Сотрудники заёрзали на стульях. В зале царила атмосфера стыда и подавленности. Якоб мысленно усмехнулся. Пока ещё никому не позволили покинуть Виатера по собственной воле. Однако большинство сотрудников пугались, когда Освальд начинал этим угрожать. С другой стороны, Якоб ломал голову, сколько из них втайне надеется, что так и будет, что одним махом положит конец их страданиям. «Сегодня, пока вас не было, к нам приезжал инспектор», — продолжал Освальд. Мне показалось, что из подвала доносится странный запах, и действительно, там образовалась плесень. По осени вы допустили, чтобы туда попала дождевая вода, и никто пальцем о палец не ударил. Так что теперь там пышным цветом расцвела плесень. Приятно, не правда ли? Перед глазами якобы встала картина. Все сотрудники оттирают плесень со стен и пола. Теперь он начал думать, что предмет под покрывалом «Какая-то машина для борьбы с плесенью». «Сейчас уже поздно предпринимать что-то по этому поводу», — продолжал Освальд. «К тому же я вам не доверяю. Приедет специальная фирма и обо всём позаботится. До этого спускаться в подвал запрещается. Никто не смеет туда заходить и даже находиться поблизости. Уяснили?» Якоб почувствовал, как внутренне расслабился. «Убираться в подвале не придётся. Стало быть, будет время позаботиться о животных». И время поспать. Вероятно, всего несколько ночей, до новой катастрофы, но всё же. Ночной сон ценился в Виатера на вес золота. Освальд покачал головой, в отчаянии пожал плечами. И знаете, что самое ужасное? То, как вы на меня смотрите. Как грёбаные зомби, но без улыбки. Круг с глазами и прямой чертой вместо рта. Вот так выглядите, как долбанные овощи. Так что сегодня добавим в словарь Виатера еще одно выражение — «смотреть овощем». И да, реакция на мои слова вот с таким лицом будет считаться нарушением. А вода у дьяволовой скалы чертовски холодная. Якобы изо всех сил пытался придать живости мышцам лица, но все выходило не так. Теперь он просто улыбался, а это наверняка тоже плохо подходило. Вместо этого он попробовал зажечь огонь в глазах, однако был удивлён, что выглядит полным идиотом. К счастью, в его сторону Освальд даже не взглянул. Он только вздохнул и покачал головой. «Сегодня пропускаем ужин. Мысль о том, что вы будете сидеть в столовой и жрать, для меня невыносима. Я вообще едва терплю ваше присутствие в моём поместье. Стало быть, их отправят спать голодными, как непослушных детей». Однако Якоб успел сходить в кухню и сделать себе ещё один бутерброд. На всякий случай. А молока он всегда может надоить у коров. Он остался сидеть, пока остальные сотрудники разбредались прочь. Обычно, когда Освальд сердился на них, они оставались в зале, но после побега Буссен никто не взял на себя командование. К тому же все устали и продрогли, ни у кого не нашлось сил собрать группу. Якоб вышел из столовой последним. Медленно двинулся через двор, вдыхая холодный воздух. И остро почувствовал, что пора сваливать. «Послезавтра встречу с Симоном», — подумал он. «Вместе разработаем план. Выбравшись отсюда, я пойду прямиком в общество защиты животных. Заставлю их спасти моих подопечных». Он принялся фантазировать о том, каково это — быть свободным. Позвонить родителям и сказать, что ад закончился, что он больше не член секты и может общаться с родными не только с помощью кратких зашифрованных сообщений. Когда Якоб завернул за угол усадьбы, то заметил, что в подвале горит свет. И тут он осознал нечто такое, от чего по всему его телу забегали мурашки.